Глава двадцать Трижды повторив посвящение, Исидора поднялась с пола и снова села, скрестив ноги. «Спасибо, Магда, Сирус, что научила, как обрести узы с лордом Ралом и защититься от сноходцев». Магда отметила то, о чем Исидора молчала. Она склонила голову, но потом вспомнила, что девушка не видит ее. «Рада была помочь. И друзья зовут меня, просто Магда». Исидора улыбнулась. «Вы отбрасываете тень, Магда». Магда немного склонилась. «Простите?» Исидора расплылась в улыбке, указывая в сторону входа. «Ваша тень ходит почти бесшумно». Магда обернулась и увидела пару больших зеленых глаз, глядящих на нее. Тощая черная кошка выгнула спину и робко потерлась о край проема. Она была похожа на ту кошку, которую Магда встретила раньше и угостила кусочком еды. Видимо, кошка пошла за ней, надеясь получить добавку. Магда с облегчением поняла, что услышанный ею в туннелях звук был совсем не зловещим магда не смогла удержаться от улыбки это кошка сказала она Исидоре. какого цвета черного исидора понимающе кивнула вот почему она не боится сюда приходить магда нахмурилась в каком смысле люди боятся черных кошек считая их злом но они не зло просто у них есть способность видеть между мирами. Черные кошки мельком видят проблески мира духов. И именно поэтому люди страшатся их. А эта кошка не побоялась пойти за вами сюда. Это место ей не так чуждо, как тем, кто видит только мир живых. Катакомбы полные мертвецов определенно были самым близким к миру духов местом из всех, где бывала Магда. Вся подземная область замка Казалось, была очень далека от жизни наверху. Когда кошка вновь мяукнула, Магда спросила. «Ты голодна, малышка?» Кошка мяукнула в ответ и потерлась мордой от дверь опасаясь подойти ближе и в то же время желая это сделать. Магда достала из кошеля на поясе сверток с полосками куриного мяса, зная, что соблазн перекусить пересилит кошачью осторожность. Она спросила Исидору, голодна ли та? Когда Исидора кивнула, Магда взяла руку девушки и вложила в нее кусочек курицы. Кошка робко подошла к ней и потерлась о ногу. Магда оторвала маленький кусочек и протянула кошке. «Вот, малышка, поешь». Пока Магда сжевала оставшуюся часть полоски, кошка наклонилась вперед и набросилась на желанное лакомство. «Она кажется вашей тенью», – произнесла Исидора. Вы должны назвать ее тенью. Мне не нужна кошка. Сказала Магда, протягивая голодному животному еще один кусочек курицы. Тому, кто знает об их способностях, черная кошка не помешает. О способностях? Магда не могла понять, какой толк может быть от кошки. Вы имеете в виду способность заглянуть в мир духов? Я имею в виду способность видеть вещи из того мира попавшие в этот. Магда поняла, что это уже не простая болтовня, и Сидора хотела, чтобы она прислушалась к ее словам. Хотите сказать, кошки могут видеть призраков? Некоторые считают, что кошки, особенно черные, могут заметить присутствие духов или их сущность. Мы не всегда можем понять, что такая сущность переместилась в наш мир и находится рядом. Но кошка заметит это, поэтому черные кошки издавна ассоциируются со смертью, и невежественные люди боятся их. Но не следует считать черных кошек посланниками смерти и злом только потому, что они могут заглядывать в царство мёртвых. Нам следует обращать внимание на едва заметные знаки, потому что иногда... Они могут свидетельствовать о чем-то важном, особенно здесь. Я никогда не упускаю и не игнорирую эти знаки. Но какой прок может быть от такого животного? Духи редко путешествуют в наш мир, но полезно знать, когда они находятся рядом. Магда не знала, что в этом полезного, но не желала отмахиваться от слов Исидоры. Считаете, кошка пришла ко мне не просто так? Это знак, что я должна держать ее рядом, чтобы знать, есть ли рядом духи. Она ходит за вами по пятам. Возможно, вам стоит обратить внимание на этот знак. Исидора пожала плечами. Могло быть и так, что дух привел эту кошку к вам, чтобы она стала утешением в вашем одиночестве. Вы действительно думаете, что она может быть посланником мира духов? Исидора улыбнулась. «Не могу сказать. Возможно, она просто была голодна и почуяла еду, которую вы несли с собой». Загадочная улыбка Исидоры испарилась. «Но я бы не стала прогонять такое существо, попавшее в круг вашей жизненной энергии». Магда пришла к говорящей с духами в поисках ответов. Ей пришло в голову, что было бы неплохо прислушаться к ее совету. «Тень, значит?» Она провела рукой по гладкой шерстке кошки. «Тебе нравится это имя? Тень?» Кошка мяукнула в ответ и через мгновение оказалась у магда на коленях в надежде получить еще курицы. Магда оторвала несколько кусочков мяса и дала кошке. Наевшись, тень свернулась в клубок и начала умываться. «Давно ли вы стали говорящей с духами?» Спросила Магда, гладя теплого котенка. Тень мурлыкала от удовольствия. и Исидора притворно удивилась. «Я? Говорящая с духами?» не это я всего лишь... Вы, говорящая с духами, Исидора!» Исидора хотела защитить себя, но не просила защиты для говорящей с духами. Она встревожилась, когда услышала об угрозе а затем отвлеклась на появление кошки и забыла поддерживать притворство. Это подтвердило подозрение Магды, что здесь больше никого нет. Исидора и есть говорящая с духами. Исидора выпрямилась, вновь входя в роль. «Я польщена тем, что вы сочли меня говорящей с духами, Магда. Но я просто ее покорная слуга. Вы играете роль помощницы говорящей с духами» чтобы вам не приходилось выслушивать всех подряд. Так вы отгораживаетесь ото всех и легко можете прогнать просителя, чтобы сэкономить время и силы. Вы работаете с одаренными, поэтому остальных вам нужно держать на расстоянии, но не отклоняя их прошение напрямую. Более того, вы сопереживаете людям и не любите их разочаровывать, но у вас есть более важная работа, и это маленькая уловка позволяет вам не отвлекаться от работы. Если пойдут слухи, что вы, говорящая с духами, сюда хлынет поток жаждущих связаться с умершими любимыми». И Исидора спокойно сидела, сложив руки на коленях, и ничего не говорила. «Я не выдам вашу тайну, Исидора. Но здесь больше никого нет. Вы, говорящая с духами, повязка на глазах скрывает от вашего взора этот мир» чтобы вы могли заглянуть в другой мир. Вот чем вы занимаетесь. Вы изучаете мир духов. Я рассказала вам, как обрести защиту от сноходцев, и вы можете продолжать заниматься своим важным делом. Пожалуйста, Исидора, мое дело также важно. Давайте оставим эти игры». Исидора наконец глубоко выдохнула, и ее поза стала чуть более расслабленной видимо она была даже рада что больше не придется лгать вы почти все поняли правильно что вы имеете в виду не только повязка скрывает от меня этот мир магда сжала руку Исидоры. покажите мне кошка свернувшись в клубок задремала на коленях магды Исидора кивнула и потянулась к кожаным ремешкам на затылке развязав их она стянула помвязку и села прямо вновь сложив руки и позволяя Магде рассмотреть ее лицо. Веки Исидора были закрыты над впалыми глазницами, где должны были находиться глаза. Они не были сшиты, ресницы отсутствовали, словно у нее никогда не было глаз, или они зажили после травмы. Магда знала, в чем дело. Она знала, что Исидора не родилась такой и не была травмирована. «Как вы потеряли глаза?» Спросила Магда, опасаясь, что уже знает ответ. «Это работа волшебника». «Вы пришли к Говорящей с Духами, чтобы спросить об этом?» «Нет, я спрашиваю об этом, как женщина женщину, потому что меня это очень беспокоит». Исидора задумалась и слева повернула голову, словно пытаясь посмотреть на Магду. «Мои глаза забрали, чтобы я могла видеть». «Вас изменили волшебники?» «Да, я сожалею о вашей потере», — искренне сказала Магда. Лоб девушки сморщился от слез, которые она не смогла пролить. Она откашлялась. «Никто и никогда не сожалел о моей потере. Значит, от этого она еще тяжелее, правда?» Девушка кивнула. «В каком-то смысле. Но я потеряла намного больше» чем вам может показаться. Скажите, почему вы позволили сделать это с собой? Все было не так. Я не позволяла этого. и Я сама этого хотела. Умоляла сделать это со мной, чтобы я могла заглянуть в мир духов. Магда не верила своим ушам. Но зачем вам это? Так было нужно. Нужно? «Зачем вы просили волшебника так изменить вас? С чего волшебнику забирать ваши глаза?» «Это не очень приятная история. Ни для рассказчика, ни для слушателя. Наверняка». Магда набралась решимости. «Но мне хотелось бы услышать ее, если вы пожелаете».